Слава двадцать седьмая. Резервная база. Ильин, герой, уровень три. Правительство воспользовалось вторжением, чтобы усилить особые части. При наличии карты магического дара уже на третьем уровне можно получить чувство маны, позволяющее чувствовать духовных паразитов. Не слишком надежно, но лучше, чем ничего. На пятом, вкладываясь только в мудрость, магическое зрение, оно же истинный взор. Если добавить Е-ранговую карту навыка, то на выходе получаем полноценного специалиста. Дорого, но зато его не затянет внезапно на миссию, и при должном прикрытии он имеет все шансы дотянуть до пенсии. Вот только для создания такого специалиста требовались профильные карты, которых с монстров падало не так уж и много. Слышал, храмы начали продажу такого рода карт, но цена там была куда выше номинала, а право на покупку следовало еще заслужить. Вовне их не продавали в принципе. Чего уж говорить о статусе героя, который открывал ряд дополнительных возможностей, вроде расширенного интерфейса, возможности получать лут, расти в рангах и даже повышать уровни навыков. «По сути, именно я являлся основным поставщиком этого товара. Геройский статус подполковник получил из моих рук». «С возвращением! Садись!» Владимир оторвал взгляд от ноутбука. «Рад видеть, что ты в порядке. Как все прошло с Герой?» «Все по плану. Союз заключен, предварительные договоренности в силе. Я прошелся взглядом по столу и зацепился за лежащие на краю полковничьи погоны». Похоже, остались только формальности, вроде замены знаков различия на мундире. «Похоже, я должен тебя поздравить», — я кивнул в сторону погон. «Скорее я тебя», — хмыкнул уже полковник. «Наша операция получилась весьма и весьма громкой. Кстати, Министерство обороны Египта принесло извинения за инцидент и уже выразило желание наградить тебя орденом Нила первой степени». «Пытаются оправдаться за авиаудар», — сразу уловил я суть. «Какого черта там вообще произошло?» «Ссылаются на трагическую ошибку. Сильно сомневаюсь, что это покушение. Скорее надеялись присвоить победу над издыхающим монстром. Надеюсь, у тебя нет претензий?» «С учетом блокировки телепортации, претензии у меня были скорее к великому сету, но высказывать их никакого смысла. Остается только запомнить случившееся и учитывать в дальнейшем». «Ничего такого, о чем я не мог бы промолчать», я пожал плечами. «Однако вряд ли у меня будет время и желание прибыть на награждение». «И не нужно. Орден передадут по дипломатическим каналам». «Между прочим, последние годы его выдавали только гражданам Египта и главам иностранных государств». «Намек? Формально я тоже мог считаться главой иностранного государства, а информация об осколке известна слишком многим, чтобы и дальше считать его существование тайной. Даже странно, что Гера не подняла этот вопрос». Полагаю, Ливия тоже тебя чем-то наградит, но это пока не точно. Ну и от нас, медаль за отвагу. Представление уже готово. На фоне героя и заслуг медаль не смотрелась чем-то особенным. Да и вообще дождь наград, грозящий обрушиться на мою голову, не вызывал особых эмоций. Никогда не ставил цели обогнать по количеству регалий Брежнева. Служу России. Однако я здесь не только для того, чтобы дать отчет по миссии. У нас мало времени. «Нужно срочно собрать всех имеющихся игроков на базе». «Что случилось?» Я на мгновение прикрыл глаза, настраиваясь на сложный разговор. «Чего я добивался?» «Если правильно понимаю механизмы работы системы, то насар вытянет лишь тех, кто на момент формирования миссии будет находиться в нашем мире. Осколок же не являлся его частью, а значит позволит слабым избежать бойни». Пусть это лишь предположение, я собирался дать игрокам отдела право самим решить, желают ли они рискнуть в очередной раз. Сложность заключалась в том, что Гера так и не дала ответа о возможностях богов, так что обозначить цели и причины напрямую нельзя. Вряд ли мое желание убрать из-под удара часть пешек вызовет у семерки одобрение. А ведь еще нужно позаботиться об эвакуации воскрешенных и дополнительно согласовать планы с союзниками, как же меня это все вопреки опасениям большую часть вопросов получилось решить на ходу в храм гера отправили дипломатов из посольства объявили общую тревогу и все это даже без полноценных объяснений с моей стороны добрый день всем ради большей официальности я даже набросил поверх системной одежды капитанский китель но ну открытый ник позволял не представляться вас всех собрались здесь по моей просьбе Вам предстоит переместиться в иное место для особой тренировки. Не задавайте вопросов. Сейчас вы по очереди получите системный запрос и должны будете его принять. «Что случилось?» — выкрикнул кто-то. «Никаких вопросов!» — повторил я. «Просто следуйте инструкциям». Из-за притока новобранцев число игроков в отделе увеличилось, достигнув 54-х человек. 56, если считать недавно воскрешенных и новички не знали ничего о подземелье особенностях сумок и тем более союзных гоблинах мало того они даже о дисциплине похоже имели весьма смутное представление в какой то степени стоящая передо мной задача напоминала упрощенную головоломку волк коза и капуста ну ту где нужно перевести их на другой берег реки а лодка вмещала только двоих пассажиров без присмотра волк сожрет козу а коза капусту Хорошо еще, что последняя ни для кого опасности не представляла. Блин, опять куда-то не туда понесло. «Количество мест ограничено, так что пойдем двумя партиями. Хан, ты с первой, присмотри там за остальными». «Конечно!» — кивнул Бурят. Хотя мой заместитель тоже был не в курсе деталей, ему хватило и намеков. Причем не только ему, сейчас на меня работала репутация». Большинство присутствующих мне достаточно доверяли, и это, похоже, касалось даже новичков, которые видели меня вживую в первый раз. Тогда начинаем. Я дотронулся до сумки и начал разбрасывать приглашения. Хан провалился в открывшийся под ним портал первым. За ним последовали другие ветераны, быстро забив примерно половину слотов. Новички исчезали гораздо менее уверенно, но пример опытных товарищей убедил большинство в безопасности происходящего. Не всех. «Мне не очень нравится название сумки», — поднял руку один из новобранцев. «Это вообще нормально? Мы не рабы!» Старый лозунг, который вызвал у меня странное желание взять маркер и исправить одну букву «Мы не рыбы, рыбы не мы». Так точно будет правильно. «Все претензии к системе», — пожал я плечами. «В данном случае она выступает лишь как сосуд для вашего переноса в иное место. Если не хотите выполнять приказ, то можете покинуть помещение». «Вашу дальнейшую судьбу решит руководство, я не собираюсь никого уговаривать». Хотя какое будущее может быть у новичков в грядущей мясорубке? Если ветераны имели хорошие шансы пережить визит насар то у них все было куда печальнее. Минимум боевого опыта, даже навыки владения современным оружием выучили немногие. Большинство из них пришли в отдел, желая получить защиту государства, а не сражаться с монстрами во имя человечества. С другой стороны, они выжили в первой миссии, а значит, не безнадежны. Возмутившийся исчез последним. «Сегодня вы – самое слабое звено!» – хмыкнул радяха Явно цитата, но черт его знает, из каких глубин интернета он ее выкопал. «Сейчас я призову союзника. Без паники!» «Призвать гоблина номер два, один ОС, да, нет!» «Я пришел, владыка!» Чуть поклонился Хун. В костюме игрока он уже не выглядел дикарем. «Эй, это же гоблин!» — крикнул очередной нуб. «Чертов гоблин!» В руках некоторых игроков появилось системное оружие. Я шагнул вперед, положив ладонь на плечо вассалу. Полагаю, именно он сегодня выступает в роли капусты. Впрочем, аналогия весьма условная. «Немедленно убрать оружие! Разве я вас не предупреждал?» ну это же гоблин! Вы видели, что они творят с людьми? Вы знаете, что они сделали с моей семьей?» «Муститель и Дрог, уровень 2» «Сочувствую твоему горю, но гоблины бывают разные, как и люди. Старейшина Хун не имеет никакого отношения к тем тварям, что проникают в наш мир по приказу внешних богов». «Это неправильно!» Я покачал головой и протянул сумку гоблину, на мгновение посмотрев ему в глаза и только после этого разжав пальцы. Даже сейчас, зная, я оценивал вероятность предательства. Доверие? Доверял ли я сам кому-то до конца? Полагаю, что нет. «Отозвать гоблина номер два, один Уэлс, да, нет». И потому не расстраивался, когда видел сомнения со стороны других. «Эй, вы же не решили продать нас в рабство к гоблинам?» Дверь открыта. Если ты так думаешь, что можешь просто уйти отсюда. Откуда я знаю, что вы отпустите меня живым? У-у-у, ты это сейчас серьезно? Кажется, проблемы тут куда тяжелее, чем кажется на первый взгляд. Куда смотрели психологи? Впрочем, вполне вероятно, что над психикой этого парня просто не успели поработать до конца. Помнится, Юки взяла исцеление с прицелом на лечение психических травм. Нужно будет попросить ее поработать с парнем. Дружный смех ветеранов заставил его выглядеть жалко, а заодно и успокоил остальных новичков. Да он и сам уже понял, что перегнул палку. «Ну, я просто...» «Неважно», — вздохнул я. «Либо ты возьмешь себя в руки, либо тебя отсюда выведут. Что выбираешь?» «Я...» «Остаюсь. Учти, гоблины, наши союзники. Это последнее предупреждение. Не хватало еще, чтобы он попытался выместить злость на моих вассалах». Ладно, времени на эти разборки ушло вполне достаточно, чтобы Хун успел высадить пассажиров. Ну а Хан вполне способен удержать ситуацию под контролем. Есть нечто ироничное в том, что имена двух моих ближайших помощников так похожи. Вскоре вы получите ответы, еще раз успокоил я новобранцев. Могу лишь повторить, что все происходящее для вашего же блага. Чем дальше заходила ситуация, тем больше я сомневался в том, что такая скрытность имеет смысл, но переигрывать уже поздно. Даже если риск невелик, когда на кону десятки жизней его лучше избежать, тем более реакция на происходящее без того позволила узнать мне немало интересного о союзниках. Активировать голос владыки 1 ОС. Приготовься, Хун. Через 15 ударов сердца я призову тебя вновь. Запасы энергии внутри сердца позволяли мне не экономить по мелочам, но лучше убедиться, что не возникнет накладок. Жаль, ответа я получить не могу, но, думаю, уже пора. Призвать гоблина номер два, один ВС. да, нет. Я все сделал, владыка. Сумка вновь оказалась в моих руках. На этот раз накладок с погрузкой не возникло. Жаль, я не могу переместиться сам таким же способом. Даже если войду в сумку, некому будет отправить курьера обратно в подземелье. Так что для того, чтобы следовать за ним, мне требовалось сотни очков, и не из запасов сердца, где оставались десятки тысяч очков, а из личных, что было несколько сложнее. Уровень 21, 81 из 420 ОС. Мне нужен опыт. Ты нашел доноров? Да, Владыка, номера 17, 38 и 97. В принципе, можно было ограничиться лишь одним, но оставался еще один риск. Я не знал, когда именно начнется миссия и за какой срок придет оповещение. Так что собирался оставить здесь нескольких гоблинов, а затем выдергивать их каждый час. Глобальный чат не позволит разведке пропустить подобное событие. После перемещения мне потребуется еще несколько сотен очков. Надеюсь, проблем не возникнет? Нет, все уже подготовлено. Мы охотились изо всех сил, владыка. «Кивнув, я отправил Хуна обратно и призвал новых гоблинов, получив от них 24 единицы опыта». «Внимание! Вы получили 10 ОС 105 из 420!» Затем последовала череда коротких инструкций и обещания не забыть их вклад. Платить сразу было нельзя, это превратит взаимные подарки в презренный обмен услугами. Если подумать, ворон слегка обнаглел за каждый чих, выпрашивая кристаллы. Не следует приучать гоблинов к плохому. «Все?» – подошел Ильин. «Ты обещал подробности. К чему тебе потребовалось экстренно перемещать игроков в подземелье?» Я достал из пространственного кольца листок бумаги и отдал полковнику. Предвидя ситуацию, я написал все еще в личной комнате. «Держи, только, пожалуйста, не нужно читать вслух». «Даже у стен есть уши?» «Хорошо, если к ним в комплекте не прилагаются глаза». Полковник пробежался взглядом по письму, а затем сложил и молча убрал в карман. «Никаких сообщений о снижении репутации с богами не последовало. Либо я параноик, либо мои объяснения сработали». «Значит так, да? Не уверен, что это хорошая идея. Информация точная?» «Насчет миссии – да. Насчет карты – не совсем, но вероятность велика». «Насчет остального я скорее решил перестраховаться. Начинайте подготовку, детали обсудим позже». «Ну а насчет воскрешенных? Они прибудут часа через четыре». «Решим по факту. Полагаю, к тому времени я уже вернусь. В крайнем случае инструктаж проведут и без меня. Ну, я пошел». «Активировать переход к алтарюм 100 ОС. Да, нет». «Переместился я не к остальным и даже не в личную комнату, а в пещеру, где находилось истинное сердце. Я дотронулся до него ладонью, получив волну благожелательности. Похоже, мои действия по восстановлению обелисков нашли одобрение. Или, возможно, ему нравилась устроенная нами бойня? В какой-то степени все подземелье напоминало огромный желудок, энергия от всех смертей внутри поглощалась, использовалась для поддержания существования, а излишки уходили к центру». И в последнее время этих излишков стало гораздо больше. Просчитывать возможные негативные последствия сердце неумело, да и не факт, что они последуют. На поверхности обитают миллионы крыс и миллиарды тараканов. Истребить их мы просто не сможем. Именно они – истинные хозяева этого мира. «Переместиться к ложному сердцу номер 19, 1 ОС. да, нет». Я шагнул в портал и спустя мгновение оказался в главном зале. Хун с поклоном протянул мне сумку, и мы направились к месту, где должно было проходить совещание. Экспедиция неплохо обустроилась, так что здесь имелась трибуна, стулья и даже электрическое освещение. Для тех, кто не в курсе, куда вы попали, это Осколок, территория иного мира, с недавних пор вошедшая в состав Российской Федерации. Полагаю, краткую информацию вам уже дали, и теперь вы задаетесь вопросом, почему я вытащил вас всех сюда? Ради прокачки, верно? Увы, не в этот раз. Нам стало известно, что третья миссия на САР стартует в ближайшие четыре дня. В принципе, это может произойти в любой момент. Откуда информация? Спросил Хан. Напрямую от Геры, так что причин сомневаться не вижу. Полагаю, следующим вопросом будет, зачем вы здесь? «Все просто. Многие из вас слишком слабы, чтобы всерьез рассчитывать выжить в мире гоблинов. И моя цель — сохранить как можно больше жизней». «Значит, мы планируем отсидеться здесь, пока все не закончится?» — встал Косой. «Мне нравится эта идея, командир. Я всегда знал, что ты гений». А я всегда знал, что он придурок, но сейчас его слова играли мне на руку. Думаю, он озвучил мысли многих, но подобные формулировки были вредны и опасны. способны породить чувство стыда и ненужной вины. В какой-то степени сейчас идет война, и никто не любит трусов и дезертиров. «Сядь на место, Владимир!» – осадил я его. «Все далеко не так просто. Боги утверждают, что алтарь критически важен для защиты Земли. Если мы не справимся и на этот раз, то дальше будет гораздо хуже, вплоть до падения богов, краха цивилизации и превращения нашей планеты в ресурсную базу для чужаков». «Колонию?» – спросил кто-то из новичков. «Если очень повезет, но для этого должен прийти кто-то сильный, куда вероятнее становление фармзоной для сотен окрестных миров». «Значит, мы должны сражаться, несмотря ни на что?» «Несомненно. Однако гибель мира – штука гипотетическая, а вот ваша – весьма близкая и вероятная. На этот раз у нас будет современное оружие, которому гоблины ничего не смогут противопоставить». Однако это не значит, что будет просто, нежить, сильна. Против старых особей нужны гранатометы, а в городе их могут быть даже не тысячи, не десятки тысяч, а миллионы. Причем о могуществе костяных драконов и личей мы можем только догадываться. Тем больше причин пойти, разве нет? Решается судьба мира. И судьба пантеона. Вторая проблема в том, что каждый из богов хочет алтарь для себя. «Даже если на начальном этапе мы будем действовать заодно в случае успеха разделимся на семь фракций и, вполне вероятно, окажемся вынуждены сражаться не только с нежитью и гоблинами, но и друг с другом. Мне хотелось бы избежать подобного сценария». «У нас есть своя воля!» — очередной выкрик из толпы. «Мы сами решим, сражаться или нет!» «Так ли это?» — хмыкнул я. «Многие из вас отдали кусок своей души, а значит и свободы». Вы не осознаете это в полной мере только потому, что до сих пор боги не злоупотребляли своей властью над филактериями. Но если вы ослушаетесь их прямого приказа, то просто умрете. Именно поэтому я не решился обсуждать эти вопросы прямо на базе. Не хотелось проверять, насколько плотно ваши покровители контролируют ситуацию». «Другими словами, боги могут нас убить?» Подняла руку Алмаз. «Ну, измесьте, если мы возьмем и спрячемся здесь». У них нет для этого повода. Разве вы обязаны предугадывать будущее? Именно я привел вас сюда, и именно мне нести за это ответственность. Валите все на меня». «Думаешь, это их убедит?» хмыкнул радяха «Я бы на их месте обязательно наказал трусов. Да и они уже делали нечто подобное после той битвы. Помнишь?» Я заметил, что Ева вздрогнула. В тот раз ей сильно досталось. Кажется, пришла пора для пафосных речей. «Эх, как же я не люблю это дело!» «Именно поэтому я хочу предложить другой план. Я не буду призывать вас закрыть глаза, зарыть голову в песок и надеяться, что все разрешится само собой. Вы здесь не для того, чтобы спрятаться, а для того, чтобы стать сильнее. Вы — засадный полк человечества!» Я внутренне поморщился от того, как это прозвучало. «Пожалуй, Куликовскую битву вспоминать не буду». Я отправлюсь на миссию и возьму с собой основной ключ. В случае необходимости я смогу использовать призыв гоблинов и перенести вас туда при помощи сумки работорговца, так же, как вы попали сюда. При этом вы будете единой группой и окажетесь свободны от системных ограничений. Мало того, при необходимости сможете отступить. Ну а само это место станет резервной базой. «Правда, далеко не факт, что этот призыв сработает. Барьер вполне может его блокировать. Но моей истинной целью является желание спасти их жизни, а не использовать в качестве разменной монеты на поле боя. Если я ошибаюсь, то вина целиком будет на мне и на Гере, которая могла бы не играть в вопросы-ответы, и продавая мне базовую информацию по цене золотых кирпичей». «Звучит довольно неплохо», — вновь подал голос косой. «Но что будет, если ты погибнешь? Мы застрянем здесь навсегда?» «Я оставлю резервные ключи на земле, и рано или поздно вас вытащат, просто на это потребуется чуть больше времени». «Конечно, возможны накладки, но мне нужно успокоить и вселить уверенность, а не рассказать им всю правду. У кого есть голова, сам сопоставит факты, что и проделала Ева». «И кому именно ты собираешься отдать ключи, дорогой?» В ее голосе послышались угрожающие нотки. «Неужели мне?» «Я не собираюсь навязывать эту работу», — вздохнул я. «Для активации ключа достаточно статуса героя, но ты — одна из наиболее подходящих кандидатов, и мне будет спокойнее, если ты проконтролируешь этот процесс. Лучше оставить девушку в условной безопасности подземелья, чем узнать о ее гибели». Впрочем, это касалось и всех остальных присутствующих. «Говоря откровенно, мое желание сохранить жизни союзникам являлось не столько актом гуманизма, сколько банальным эгоизмом. Я прекрасно понимал, что система в любом случае найдет им замену, но я не святой и не могу спасти всех. Судьба каждого в его собственных руках. При этом дело было даже не в эмоциях. Тех же новобранцев, я считаю, не знал, но придя в отдел, они стали частью моей силы и перестали быть чужаками. А как насчет меня?» подняла руку НАТО. «Я ведь тоже могу его проконтролировать». «Вы можете заняться этим вместе. Чем больше будет носителей ключей, тем лучше». «Эй, я не собираюсь оставаться», — возмутилась Ева. «Ты возьмешь меня с собой». «Я тоже просто предложила», — потупилась НАТО. «Какая разная реакция. Интересно, чем они руководствуются?» Статус рабынь должен защитить их от призыва, а даже теоретический шанс унаследовать подземелье защитит от претензий со стороны Геры. Ну а превратить вероятность в реальность может и кто-то другой, Дива, например. Нет, наверное, я все же параноик. Давайте решим это позже. Сейчас я отвечу на дополнительные вопросы, а затем каждый из вас должен будет решить, останется он здесь или же вернется на Землю. Полагаю, придется оставить их обеих. Без надежной страховки будет сложно отстоять столь рискованный план, ведь если наш мир падет, то это место может стать надежным убежищем для выживших. Последняя надежда человечества. Печальная мысль, если честно. Голосование дало достаточно неожиданные результаты. Большинство ветеранов вызвались вернуться на Землю и отправиться на миссию напрямую. Мотивация у них была самая разная, но убеждать их остаться я не мог. конце концов они входили в число сильнейших игроков, а значит их участие в компании поднимало шансы на успех. Среди новичков ситуация была кардинально иная, подавляющее большинство решили остаться в резерве, дураков вернуться обратно нашлось всего четверо. И если с Мстителем все было понятно, то не нужно меня спрашивать, чем руководствовались остальные. Если честно, мне было уже плевать. Тем не менее, я воспользовался моментом и помог желающим конвертировать свободный опыт в карты малого магического дара. Следующим шагом стало пополнение запасов опыта от верных подданных, без их помощи мне пришлось бы потратить кучу времени на то, чтобы нафармить сотню очков, либо вытянуть опыт уже с других игроков. Внимание! Вы получили 15 ОС, 20 из 420. «Внимание! Вы получили 7 ОС, 414 из 420 ОС». «Закончили? Или, пожалуй, нет? Доноры еще оставались, так что я решил вложить часть полученного опыта в дело». «Внимание! Вы желаете прорваться через первый предел восприятия? 80 ОС, вероятность успеха 93%? Да, нет». Внимание! Успех! Лимит параметра восприятия увеличен до 15. Осталось 334 из 420. Перекидывать параметр на основное тело в присутствии гоблинов я не рискну. Слишком уж неприятный процесс. Заняться этим можно будет как-нибудь позже. Сейчас важнее восполнить потери. Продолжаем. Внимание! Вы получили 5 ОС 339 из 420 ОС. Внимание! Вы получили три ОС, 418 и 420 ОС. Пока достаточно. Всем спасибо. Теперь нужно проверить, как там идут дела на земле, а затем навестить родных. Кто знает, когда нам доведется увидеться снова? И доведется ли вообще? Кажется, я становлюсь пессимистом. Общение с семьей вышло недолгим. Время поджимало, однако я все же выделил час и познакомил с ними Еву. Почти все накопленное я потратил на семью, возведя девять человек в ранг героев, а затем наделив базовыми навыками, снаряжением и оружием. Затем переместился к алтарю и на остатки купил через сервер две карты исцеления, отдав их отцу и матери. Не так много, но этого хватит, чтобы добавить несколько десятков лет жизни старшим, если потребуется выжить и без моей помощи. Целители нужны всем, и гоблины не исключение». Именно поэтому, кстати, я взял универсальный вариант, а не передал свое собственное великое исцеление. На другие расы оно почти не действовало. «Не беспокойтесь, владыка!» — поклонился Уль. «Клянусь своей жизнью, с вашей семьей ничего не случится!» «Я ценю это. Остальное должны были проделать гоблины, позволив им без риска прокачаться на несколько уровней». После этой процедуры опыта на возвращение опять не хватало, но доноры должны были решить проблему. Мало того, я вытянул максимум, не только вновь восстановив потраченное, но и купив десятки карт с магическим даром. Наверное, это можно счесть использованием служебного положения, но мне было плевать. Да и гоблины недовольными не выглядели. «Внимание! Вы получили три ОС 419 из 420 ОС». «Пожалуй, на этом действительно все. Пора заканчивать и возвращаться обратно. Тем более, на той стороне остался только последний разведчик». «Отозвать гоблина номер 17? Да? Нет?» «Владыка, миссия началась!» «Сколько времени у меня есть?» «Двенадцать часов!» И если первая фраза заставила вздрогнуть, за одиннадцать минут я мог и не успеть, то вторая успокоила. Все идет по плану. Жаль только не получшему из сценариев. К сожалению, вернулся я не на базу. Этот путь был закрыт, а во все тот же подмосковный парк. И тут же получил сообщение. «Внимание! Локальные миссии заблокированы! Внимание! Доступна внешняя глобальная миссия! Глобальное задание номер три. Тип завоевания. Информация».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 Последователи иноземных богов. Локальная цель. Уровень сложности. c Продержаться тысячу дней. Награда. Возвращение на землю. Штраф за провал. Смерть. Принять задание. 234 из 15 тысяч. Да? Нет?